Глава 26 В приемном пункте их было трое, три женщины. Одна на приемке белья, другая на выдаче, третья на выписке, квитанции и получении денег. Софья Александровну сразу поставили на выдачу белья, работу трудную и нервную. Пачки белья тяжелые, объяснения с клиентами мучительные. То чего-то не хватало, то белье порвали или посадили пятно, то вместо майки в пакет клали чужие трусы. Во многом была виновата фабрика, но и Люся, приемщица, тоже невнимательно просматривала белье, пропускала дефекты, которые надо было отметить в квитанции или с которыми белье вообще нельзя принимать. Тамара Федоровна, пожилая, суровая, немногословная женщина, сидевшая на выписке квитанции и получении денег, и считавшаяся здесь как бы старшей, делала ей иногда замечание. В ответ Люся молодая девчонка фыркала. «Буду я их не изосранные кальсоны обнюхивать!» Тамара Федоровна не могла за всем уследить. Квитанция сложная, конетельная, Надо по ценнику проставить стоимость стирки каждого предмета. Не все предметы были в ценнике обозначены. Приходилось определять стоимость по сходной вещи или подбить итог. Надо и сосчитать деньги, и дать сдачу, и не просчитаться. За всех отдувалась Софья Александровна. Огрызаться она не умела, да и не могла оспаривать очевидное. Сразу подписывала акт о недостаче или браке заведующий яков григорьевич был этим очень недоволен яков григорьевич ведал пятью приемными пунктами приходил то утром то к концу дня глядел из под лобья сутулый мрачный мужчина молча выслушивал объяснения тамары федоровны неуверенно обмакивал перо в чернильницу ту посмотрел в сводку потом выводил загогулину обозначавшую его подпись Прежде чем подписать документы на недостачу или на брак, он подозрительно их разглядывал, даже с обратной стороны, нет ли какого подвоха. Потом говорил Софье Александровне, до «Да вас никогда не было жалоб. «Но ведь не я порчу белье», — защищалась Софья Александровна. «Капризом потакаете». Он брал в руки какую-нибудь скатерть. «Могли в прачечные посадить такое пятно». «Но оно не отмечено в квитанции», — возражала Софья Александровна. «А почему оно должно быть отмечено?» — взрывалась Люся. «Его не было, когда я принимала скатерть. Что вы выдумываете?» «Люся, вы меня не поняли», — пыталась объяснить Софья Александровна. «Я именно об этом и говорю. Раз не отмечено в квитанции, значит, испорчено на фабрике». Так отвечала Софья Александровна, — хотя отлично видела небрежность Люси. — Разве это пятно? Его и не видно вовсе, — сурово изрекал Яков Григорьевич. — А вы объяснить клиенту не хотите. На меня сваливаете. Я должен фабрики претензии предъявлять. Работать должен за вас. И так каждый день. И чем дальше, тем больше придирок, и тем грубее они становились. После ухода Якова Григорьевича Софья брала под язык таблетку нитроглицерина, опускалась на табурет, тяжело дышала. Тамара Федоровна молча вставала, сама отпускала белье. — Спасибо, Тамара Федоровна, мне уже легче. Софья Александровна поднималась, становилась к прилавку. Она пыталась как-то уговаривать клиентов, но те слышать не хотели. Скандалили еще яростнее, ругались. В книге жалоб писали не только о плохом качестве, но и о грубости и невнимательности персонала. — Жалуются на вас, — мрачно говорил Яков Григорьевич. — Придется взыскание наложить. — Знаете что, — ответила Софья Александровна, — мне эта работа тяжела, у меня больное сердце, освободите меня. «Если больны, надо инвалидность сначала получить», — сказал Яков Григорьевич. «А вот освободить вас, как несоответствующую должность, и могу. Могу подать докладную директору фабрики ввиду жалоб клиентов». «Можете освободить по собственному желанию», — вмешалась вдруг Тамара Федоровна. «А заменить кем?» думаете На то вы и заведующий, чтобы думать. Видите, человек пожилой, больной. Что вы над ним издеваетесь?» Ну-ну, вы не больно то Тамара Федоровна. Знаете, кого защищаете? Ее ж никуда не возьмут. У нее сын в лагере. Он не в лагере, — начала Софья Александровна. Но Тамара Федоровна перебила ее. Возьмут или не возьмут ее забота. Здесь она работать не может, вы видите. А издеваться над трудящимся человеком не имеете права. При советской власти живем. То кто издевается? забормотал Яков Григорьевич. Вы вы издеваетесь. Мы это подтвердим. Точно, объявила вдруг Люська. Обязательно подтвердим. Яков Григорьевич помолчал, потом мрачно бросил Софье Александровне: "Подавайте заявление по собственному желанию". Так кончилась служба Софьи Александровны в прачечной. И встал вопрос о новой работе. Вопрос этот обсуждался Софья Александровна с сестрами Верой и Полиной, с соседкой по подъезду, старой армянкой Маргаритой Артемовной и, конечно, с Варей. Варя была рада тому, что Софья Александровна ушла из прачечной. — Вам нужна спокойная сидячая работа. — А где ее найти? — Будем искать. Прежде всего Варя подумала — А вики Марасевич? У той масса влиятельных знакомых могут помочь. Да и отец ее, профессор маросевич консультирует в поликлинике в Гагаринском переулке. Может быть, устроить Софью Александровну в регистратуру? Это было бы замечательно. Поликлиника рядом. Варя позвонила Вике. Трубку взял Вадим. Варя сразу узнала его голос. — Здравствуй, Вадим. — Здравствуйте, кто это? — Это Варя Иванова. Помнишь такую? Сестра Нины. «А — -а -а -а -а -а, протянул Вадим и сухо добавил. — Слушаю вас. — Мне нужна Вика. — Вики нет. — А когда будет? — Никогда. — Она не живет больше в Москве. — Ах, так! Да, так! Всего хорошего! Привет, Нине! — и положил трубку. По-хамски разговаривал. — Странно. Что-нибудь с Викой случилось? Посадили? С мужем ее, архитектором, как будто все в порядке. Имя его мелькает. Что же с Викой? Позже Варя узнала, что Вика вышла замуж и уехала за границу. Но в тот момент отсутствие Вики ее огорчило. Могла бы, конечно, помочь. Варя обратилась за помощью даже к Зое. Зоина мама работала билетершей в кинотеатре «Карнавал». Может быть, нужна еще билетерша? Зоя горячо принялась за хлопоты, надеялась, что ее участие поможет восстановить дружбу с Варей. Она каждый день сообщала Варе новости, обнадеживающие новости. В «Карнавале», правда, ничего пока не выходит, но намечается место в Арсе, в их доме. Это будет совсем прекрасно. Потом оказалось, что в Арсе пока ничего не получается, но есть место в кинотеатре художественной на Арбатской площади. Зоина мама знает всех директоров кинотеатров, у нее большие знакомства в этом мире. Потом возник кинотеатр «Прага», тоже у Арбатской площади, потом кинотеатр union у Никитских ворот. Прошло две недели, и Варя перестала верить Зойкиной болтовне. Боится признаться, что ничего у нее не получается. Придется просить Игоря Владимировича. А этого Варе очень не хотелось. После того случая с цветами их отношения несколько изменились. Игорь Владимирович относился к ней по-прежнему хорошо, приветливо улыбался, брал с собой на технические совещания, несколько раз даже провожал Им было по дороге, но держался сдержанно, понимал, что письмо о цветах вызвано, конечно, не переполохом в квартире. Просто Варя держит его на расстоянии, но с внешней стороны все оставалось по-прежнему. И Варя опасалась, что обращение к Игорю Владимировичу с такого рода просьбой, может быть, им неправильно истолковано. Не хотелось приобщать его к делу, связанному с Сашиной матерью но другого выхода не было. «У меня есть знакомая, — сказала Варя, — она живет в нашем доме. Я ее хорошо знаю и очень люблю. Это одинокая пожилая женщина, честная, добрая и порядочная. С мужем она давно разошлась, а сын ее в позапрошлом году арестован. Она одна, жить ей не на что. Она работала в прачечной на выдаче белья, но работа эта физически тяжелая и нервная, «Пришлось уйти. Женщина образованная, окончила гимназию и может выполнять любую канцелярскую работу. Нельзя ли ее устроить куда-нибудь к нам или в другую проектную организацию? Вы не можете помочь?» «Конечно, где-нибудь недалеко от Арбата вы ведь знаете, что в трамваях творится». «У нас?» — переспросил Игорь Владимирович. «Но, «Ну, Варенька, строительство гостиницы закончено». «Недоделки — это уже не в счет. А наше бюро переходит на проектирование других объектов. Они еще окончательно не определены. Возможно, даже реорганизация об этом поговаривают Нас сольют с другими проектными мастерскими. Значит, новые штаты. В общем, когда все это решится, тогда можно будет попытаться что-нибудь сделать. Я имею в виду у нас. Что касается другого места, я...» Он задумался. «Я...» Попытаюсь поспрашивать, что она может делать, это ваше протеже. Кстати, как ее фамилия? Панкратова Софья Александровна. Он записал на календаре. Да, так что она может делать? Любую канцелярскую работу. Подшивать бумаги, регистрировать, может быть, секретарем у кого-нибудь. Она очень аккуратный и обязательный человек. С счетоводом, кассиром... — Нет, кассирам не надо. Может, просчитаться с деньгами. регистратором — Какая-нибудь профессия у нее есть? — Право, не знаю. Последнее время она работала в прачечной, но это была случайная работа, просто близко от дома. — Я попытаюсь что-нибудь узнать, — сказал Игорь Владимирович, — но думаю, что более реально. Подождать, когда у нас пройдет реорганизация и утвердят новые штаты. «Я вижу, вы очень заинтересованы в судьбе этой женщины», — улыбнулся Игорь Владимирович. «Да», — сказала Варя, — «она близкий мне человек». И добавила, — «она в большой беде. Ей надо помочь». Вечером Варя рассказала Софье Александровне о своем разговоре с Игорем Владимировичем. Она не слишком верила в реальность этого варианта, Но ей хотелось подбодрить Софью Александровну, вселить в нее надежду. «Кстати, Софья Александровна, у вас есть какая-нибудь профессия?» Об этом спрашивал мой начальник. «Профессия? Нет у меня определенной профессии, Варечка. Кончила гимназию. В каком?» «В 1910 году. Ну, думала поступить в консерваторию, голос у меня был. Но вышла замуж». Родился Сашенька, потом война, революция. Когда Саша подрос, наверное, так, в двадцать втором, двадцать третьем, я работала, вернее, подрабатывала. Понимаешь, Павел Николаевич Сашин отец — человек очень пунктуальный, требовательный. Все должно быть ко времени, и завтрак, и обед, и ужин. И в доме, чтобы был порядок, и чтобы все было вытерно выглажено». Поэтому на постоянную работу я не могла устраиваться. Я бы поздно приходила домой, но я искала такую работу, чтобы не очень отрываться от дома. Одно время распространяла лотерейные билеты. Помню, была такая лотерея помощи голодающим поволжье Конечно, надо было ходить по квартирам, а лифты тогда еще не все работали. Но я была молодая, справлялась. Зато всегда могла забежать в магазин и домой сварить, сделать. Правда, зарабатывала немного, на процентах. Потом продавала зонаторы. Что это такое? Ну, они вешаются в уборных для удаления дурных запахов. Знаешь, такие коробочки с дырочками, а внутри коробочек фланелевые подушечки, пропитанные разными пахучими веществами». В середине двадцатых годов, когда только появились, они были в моде, их покупали, а потом очень быстро вышли из моды и не покупались. Конечно, все это было довольно смешно. Она рассмеялась. Приходишь в квартиру, купите азонатор А что это такое? Объясняешь, показываешь. Для этого иногда приходилось идти в уборную, показывать, как вешать. А уборная, бывало, занята, надо ждать. И... «Квартиры коммунальные, значит, должны решать все жильцы. Он и стоил-то каких-нибудь два-три рубля, а все равно надо, чтобы все заплатили. А кто-нибудь отказывается? Не нужен мне вашего азонатора. Остальные жильцы за, один против. И не покупают. Что же, он будет дышать приятным воздухом за наш счет? Нет. Тогда никто не будет наслаждаться этим ароматом». Софья Александровна опять засмеялась. «Пришлось мне...» Расстаться с азонаторами. Начала я работать страховым агентом. Страховала жизнь, страховала имущество от пожара, ну и так далее. Работа тоже, в общем, терпимая. Но, понимаешь, мало кто хотел страховаться. Прежде чем застрахуешь, надо час уговаривать, а человек отвечает, а что мне страховать? Какое у меня имущество? Стол, кровать, три стула. Какой, может быть, пожар в каменном доме. А иногда и так. Вы, агенты, мягко стелите, а придешь к вам деньги получать, с тобой разговаривать не желают. Это, между прочим, правда. Мы, агенты, на процентах работали. Мы стремились застраховать, а инспектора, наоборот, стремились не заплатить или заплатить поменьше. В общем, довольно унизительно. Иногда, бывало, просто выставляли за дверь. Но главное не это. Там, понимаешь, назначались собрания, самые неожиданные. Придешь к пяти часам сдать квитанции и деньги, и вдруг стоп, оставайся на собрании. А мне нужно домой, скоро Павел Николаевич придет с работы, надо обед подать. Я как-то осталась на собрании, он мне такой скандал устроил, пришлось уйти с работы. Приглашали меня петь на радио, хотя я и не училась, — Но Павел Николаевич запретил категорически. Так, Варенька, я и осталась без профессии. Вернее, с самой прозаической профессией — домашняя хозяйка. Приехала к Софье Александровне Вера, энергичная, деятельная. Похвалила сестру за то, что та ушла из прачечной. И правильно сделала. Не по тебе работа. Подыщем другую легкую, спокойную, а пока потерпи и перестань упрямиться, хотя бы ради Саши. Замечание об упрямстве относилось к тому, что Софья Александровна отказывалась принимать деньги, которые посылал ей Марк Александрович. Правда, посылал он их не прямо Софье Александровне. Первый же его перевод она ему вернула. Тогда Марк Александрович послал эти деньги Вере для Сони, просил ее убедить сестру принять деньги и продолжал каждый месяц высылать. Софья Александровна не брала, и Вера относила их на сберкнижку. — Ты должна все взвесить, — рассудительно говорила Вера. — Сколько тебе присылает Павел Николаевич? — Пятьдесят. «Двадцать ты отсылаешь Саше», — продолжала Вера. «Двадцать пять платишь за квартиру. Тебе на жизнь ничего не остается. Пять рублей». «Почему ты отказываешься от денег Марка?» «Он что-то не так сказал насчет Саши. Но пойми его положение. Он ничего не мог для Саши сделать, хотя и пытался. Сам рассказывал, клялся, что говорил с самыми высокими чинами. У меня нет оснований ему не верить». «Ты хорошо знаешь, Марк врать не будет». — Ну, а что он сказал насчет правительства, насчет Сталина, ничего не поделаешь. Он таков, коммунист, верит, что так и надо, что все правильно, все справедливо. Так думать — тоже его личное дело. — Мне его деньги не нужны. Допустим, тебе не нужны. А Саше? Кончается срок. В Москве его не пропишут. Ты должна это знать и должна считаться с этим. Значит, ему надо куда-то уехать, где-то устраиваться. В его положении это будет не так просто. Соня, смотри на вещи реально. Это уже не Сибирь, где он живет на 20 рублей в месяц. Это будет стоить дороже во много раз. И переезды, и устройства, и неудачи. Соня, ты должна понять его положение. Ему нужны будут деньги, иначе он пропадет. — Хорошо, — согласилась Софья Александровна, — пусть эти деньги лежат на твоей книжке. Если Саше понадобится, будем ему посылать. В конце концов, они его посадили, они его выслали. Теперь будут гонять его по всей стране, пусть они и помогают ему своими деньгами. — Соня, ну зачем так? Разве Марк его сажал? Да, Марк его сажал. Марк или такой, как Марк. Они все одинаковы, все на одно лицо. Брат? Да, брат. И все равно я ничего не собираюсь ему прощать. И не из-за Саши. Что они творят с Россией? Во что превратили людей? Во что он сам превратился, твой Марк? В нем не осталось ничего человеческого. Это машина для изготовления чугуна и из стали. Ты несправедлива, Соня. Ты хорошо знаешь, как любит тебя Марк. Я, Полина, для него просто сестры. Ты его любимая сестра. И Саша его любимый племянник. Софья Александровна перебила ее. Было когда-то. Теперь у него только один любимый человек — Сталин. Они же все ослеплены, зашорены этим именем. Они не хотят думать о том, что он делает. Он для них Бог, больше, чем Бог. Потому что для верующего в Бога есть понятие добра и зла, милосердия, искупления, сострадания. А для них ничего нет. Для них есть только Сталин. Он их Бог, он их совесть.